Глава девятая. Не дури, братец, только не дури. Увещевающе проговорил прежний. Рон не ответил. Все силы уходили на то, чтобы держать себя в руках. Его сына похитили работорговцы. Он не имел ни малейшего представления о том, что с ребенком происходит. А безумный древний маг выбрал именно этот день, чтобы явиться за оплатой старого долга. «Если вечный тебя прикончит, Альмару ты точно не поможешь», — вновь вмешался в его мысли прежний. Рон глубоко вздохнул, а потом огромным усилием воли задвинул все мысли о ребенке вглубь сознания. Достаточно далеко, чтобы они ему не мешали. Потому что прежний был прав, Мертвым он сыну бесполезен. Сперва следовало остаться в живых. Они все еще находились внутри странных врат. Судя по раздражению на лице Вечного, но отсутствию удивления, длительность путешествия им предполагалась. Заметив изучающий взгляд Арона, скользящий по стенам, на которых вспыхивали серебром непонятные письмена, Вечный чуть кивнул. Ему не нравится, когда маги приходят в его последнее владение, поэтому переход занимает так долго. Ему? Змею, — сказал Вечный. Врата, наконец, исчезли, оставив их стоять на траве. Над головой сияло безоблачное небо. Впереди виднелись холмы, но совсем не те холмы, у которых Арон встретил Меатаэля. Эти холмы были меньше, явно рукотворные, и их было очень много. А чуть дальше белели развалины крепости. Рассказ Кирка со всеми деталями всплыл в памяти. "Змею в смысле, змею разрушителю", уточнил Арон. "Да". На Арона вечно не смотрел, тоже оглядываясь по сторонам. Выражение лица у него казалось непривычным. По крайней мере, в памяти Арона, заимствованной из воспоминаний прежнего, ничего такого не отпечаталось. Вечный выглядел так, будто испытывал сейчас сильную боль. — В одном из этих холмов лежит жезл Каира Солнечного, — сказал он отрывисто. — Почини его себе и попытайся остаться в живых. Змей умер именно здесь, в этом месте до сих пор живет его тень. Он недоволен нашим появлением. Ну, конечно, какое еще оружие, как небожественный артефакт, могло возместить потерю мертвого дара? Прежний в сознании Арона зло выругался. «Припоминаю, ты уверял, будто сможешь обойти проклятие змеи и забрать жезл Каира», — обратился к нему Арон. «Да, смогу. После подготовки, вооруженной артефактами, сопровождение сопровождении верных слуг и соратников. А не вот так, наобум», — отозвался тот раздраженно. Рон еще раз обвел все вокруг взглядом, вспоминая слова Кирка. «Внутри третьего холма, если считать от восточной стены, развален крепости. Похоже, нужный холм был вон тот» с одиноким деревцем на вершине. И если Кирк не ошибся, проклятие будет спать до тех пор, пока кто-нибудь не возьмет жезл в руки. Может быть, стоит спуститься внутрь холма, потом вернуться и сказать, что жезла нет? Если у тебя ничего не получится, я тебя убью, — перебил его мысли старый маг. Без жезла толку от тебя не будет, а бесполезный ученик мне не нужен. «Мало кто сравнится с Вечным в умении мотивировать», — с мрачным смешком заметил прежний. «Расскажите мне все, что знаете об этом артефакте, мастер», — подчеркнуто вежливо обратился Арон к Вечному. «Любая деталь может быть полезна». Старый маг ответил ему не сразу, словно раздумывая, стоит ли вообще что-то говорить. «Каир не любил рассказывать о том, как работает Жезл» произнес он негромко. Заявлял, что после того, как покинет свое смертное тело и вечно и неопределенно повел в воздухе рукой и воссоединится со своей божественностью, жезл рассыплется в прах. Но он врал. Позднее я узнал, что он приказал своим верным отнести жезл сюда и поместить внутрь черепа змея. Судя по рассказу Вечного, он лично знал последнего аватара Солнечного Бога. Знал хорошо и, судя по интонации, недолюбливал. Зачем Каир это приказал? Его слуги не знали, а самого Каира к тому времени я уже ни о чем не мог спросить. Верные. Это о чем-то напомнило Арону, о чем-то из прошлого. «Да, только не из его прошлого. В памяти прежнего Вечный тоже упоминал верных, когда в приступе безумия принял своего ученика за кого-то другого, древнего и могущественного. Возможно, именно за Каира? Они ведь действительно внешне были похожи, иначе прежнему не удалось бы подделать храмовую реплику Каира Солнечного, заменив ее собственным изображением». Этот Джезл. Как он действовал?» Усиливал магию, помогал в призыве какой-то конкретной стихии, или он вообще не имел отношения к стихийной магии, а влиял на что-то иное. Вечный покачал головой. «Я знаю, что Каир почти всегда держал жезл при себе и использовал его постоянно, и знаю, что в те редкие моменты, когда жезла под рукой у него не оказывалось, он становился слабейшим из нас». «Если у тебя получится подчинить этот артефакт, ты будешь знать о нем больше моего». «Мастер, почему вы решили, что у меня есть шанс подчинить артефакт?» «Каир был аватаром солнца, самим воплощением света, а я — темный». «Вечный хмыкнул». «Решил, потому что у меня есть для этого основание». «Все, хватит вопросов, иди». У нас осталось мало времени. Найти дверь, ведущую внутрь холма, удалось быстро, опять же, благодаря рассказу Кирка. Лопатой Арон, конечно, не пользовался, да ее и не было, и снял слой земли и дерна магией. И также открыл дверь. «Тебе не кажется странным, что магия работает как обычно?» — спросил он прежнего. Кирк говорил, что у всех магов из его экспедиции магия сломалась. — Кажется, — согласился тот, — мне вообще многое тут кажется странным. Жезл лежал именно там, где Кирк упоминал, и выглядел подозрительно знакомым. Длиной полтора локтя, черный, с навершием в форме черепа. Один в один жезл, доставшийся Арону во время сна, в котором он встретил Венда и духов в Великой Степи. Сон тот Арон помнил отрывочно, а вот жезл впечатался в память прочно. Арон потянулся к нему, взял в ладонь, провел пальцами по скалящимся зубам черепа, выточенного из слоновой кости. Да, все было почти как в том сне. Разнилось только ощущение магии. Сейчас от жезла волнами исходила сила, он излучал ее, как горящий очаг излучает тепло. Арон потянулся к этой силе, попытался ее зачерпнуть. Результат оказался таким, будто он хотел отпить глоток воды, а на него вылили целый водопад. Силы было слишком много, и эта сила напоминала силу, исходившую от сферы Ангун. Арон не различал в ней ни светлого, ни темного источника. Просто чистая сила. «Ты долго собираешься так стоять?» — спросил прежний, и Арон очнулся. Его резерв был заполнен до отказа, он чувствовал себя бодрым и полным сил, отлично отдохнувшим, будто и не было тяжелой бессонной ночи. Выйдя, Арон огляделся. Солнце успело пересечь полуденную точку за то время, что он провел в смертном холме, и тени вновь начали расти. Огляделся, а потом, помня рассказ Кирка о ядовитых змеях, жалящих магов даже сквозь щиты, повел рукой, сжигая всю растительность вокруг себя примерно на полмили. Так он, по крайней мере, этих змей заранее увидит. Его резерв чуть уменьшился а потом, меньше чем через мгновение, вновь заполнился до отказа. «Источник силы», — благоговейно произнес прежний, а потом после короткой паузы добавил обычным тоном. Хотя это ожидаемо от артефактов, в которые Солнечный вложил часть своей сути. «Но могу из рассказа Кирка жезл не помог». Арон продолжал стоять у входа в холм, оглядываясь по сторонам, Ожидая появления песчаных людей. Пустынники его убили. Все вокруг было так же тихо, спокойно. Ни пустынников, ни змей, никого и ничего иного. Вечный обнаружился среди развалин крепости. Он устроился на руинах каменной стены, бесстрастно наблюдая, как Орон приближается. «Ты можешь управлять жезлом?» — спросил. «Да, мастер», — ответил Арон с прежней вежливостью. Он помнил слова прежнего о том, что с этим артефактом у него был бы шанс против Вечного. Но всего лишь шанс, а не гарантия победы. Арон, честно сказать, и не представлял, как можно уничтожить бессмертного призрака способного вселяться в любые тела и обладающего почти божественной мощью. «Были проблемы?» — поинтересовался Вечный. «Нет, никаких». «Вот как!» — взгляд Вечного стал холоднее, а по лицу скользнуло неприязненное выражение. «Значит, я не ошибся тогда?» — он оборвал себя. «В чем именно?» — спросил Арон, не дождавшись продолжения. «Неважно», — отрезал тот. Потом повернул голову на запад и долгое время молчал. «Нас было пятеро», — заговорил Вечный наконец, произнося слова негромко. «Нарона он не смотрел. Пятеро самых сильных магов нашего мира и один аватар Бога. Мы праздновали победу здесь, в этом самом месте». Мир был обескровлен, но мы победили. Так мы тогда думали. Пятеро магов, аватар бога, обескровленный мир и победа. Кажется, Арон знал о событии, о котором Вечный рассказывал. Но ведь среди имен, высеченных на обелиске в честь победы над змеем-разрушителем, не было имени Вечного. Там не было Теройша Тасса. Вечный лгал? Создатели обелиска ошиблись? Или имя все же было? Арон запомнил все имена тех магов, и он запомнил, что самым первым упоминался Атера Яштасса. На Атерой Шатасса это имя звучало похоже. Могли люди в империи Тирон неправильно услышать, неправильно запомнить и неправильно записать? Арон бы этому не удивился. Вряд ли вечный паруном нам диктовал свое имя и проверял получившийся результат. А потом тон то вечного изменился, наполнился застарелой ненавистью. Потом Каир нас предал. В то время богиня Земли, мать Тхаора, была главной в Великой Триаде. Она пришла в первую ночь нашей победы и заключила с Каиром сделку. Она уступила ему свое место, а за это он позволил ей съесть одно из сердец убитого нами разрушителя. Нет, такого Арон точно не знал. Не о том, что Великая Мать когда-то входила в триаду старших богов, ни обо всем прочем. Зачем? То есть зачем ей нужно было съедать сердце своего сына? Старый маг бросил на него пренебрежительный взгляд. Чтобы зачать его заново, естественно. У богов с этим иначе. У нее ушло сто лет, чтобы выносить Тхаоро во второй раз. А когда она его родила, то отдала воспитывать людям, которые придумали Тхаора новое имя. Как будто это могло изменить природу разрушителя. Сто лет. Арон помнил, кто родился через сто лет после гибели Тхаоро. «Вы знаете это новое имя, мастер?» — спросил Арон, почти уверенный в ответе. «Урий! Или Великий Урий! Великий дар богини, знак ее благословения, как эти наивные люди решили!» Вечный презрительно рассмеялся. Да, Арон не ошибся. Вечный говорил о существе, вылупившемся из скорлупы как раз двенадцать веков назад. Хотя, честно сказать, образ существа никак не хотел превращаться в образ бога-разрушителя из страшной легенды, знакомой с детства. «Когда мы, остальные маги, победившие змея, узнали о предательстве Каира, то бросили жребий», — продолжил Вечный. Один из нас должен был остаться в этом мире, чтобы остановить разрушителя, когда придет время. Это выпало мне. Значит, вам 13 веков, мастер? Почти пятнадцать. Я доживал свое второе столетие к тому дню, когда разрушитель вышел из моря. Но если вы знали, что Тхаора возродился. Почему вы ничего не...» «Потому что я не мог приблизиться к нему», — перебил его Вечный. «Сама моя сила, мое бессмертие. Я бы потерял все. И тогда все наши жертвы оказались бы напрасны». Лицо Вечного вновь исказило гримаса боли. «Тринадцать веков назад я...» Мне пришлось вкусить от оставшихся двух сердец Тхаору. То сердце, которое поглотила его мать, несло в себе личность разрушителя, его суть. А те два сердца, которые остались, которые Каир все же не позволил богине забрать, несли божественную силу. Она вся перешла мне». Но если я окажусь с Тхаоро рядом, то эта сила вернется к нему, и тогда человечество будет обречено. Именно поэтому я готовил учеников, тех, кто, когда придет время, сможет противостоять Тхаоро. И теперь ты должен его остановить, ты должен закончить то, что не смог закончить я. Арон смотрел на вечного неотрывно, веря и не веря тому, что только что услышал. Потому что, честно сказать, Арон вовсе не ощущал в себе сил единолично победить Бога. Даже с помощью артефакта, созданного другим Богом. Все же такая задача была слегка за пределами его возможностей. Такое чудесное обещание ты, оказывается, дал своему мастеру пробормотал он мысленно, обращаясь к двойнику. Прежний ответил не сразу. «Да, на такое задание я не рассчитывал». Он замолчал, а потом добавил другим, более бодрым тоном. «Хотя взгляни на это с другой стороны. Тхаору все равно было суждено вернуться. Я об этом подозревал и сам, без рассказа вечного». Поэтому велел вольным следить за обелиском. И мне, ну, или тебе, раз уж так получилось, как самому сильному магу Империи все равно пришлось бы с Тхаора столкнуться. А так у нас есть жезл Каира, есть свидетельство очевидца прошлой войны и есть фора во времени. Судя по спокойствию вечного, Тхаора еще не проявил себя как разрушитель. Мне нравится твой оптимизм. Очень нравится. Самарон оптимизма не испытывал. В памяти всплыло перечисление разрушений и убийств, которые совершил Тхаора в первой жизни. Если сейчас, он окажется хоть в половину равен себе прежнему. А потом перед глазами вновь возникло существо, с детским энтузиазмом познающее мир, так забавно рассуждающее о людях, жизни и времени. «Нет, любознательный и малость избалованный чешуйчатый ребенок никак не тянул на безжалостного разрушителя человеческой цивилизации. Вообще не тянул». «Я закончу то, что не смогли закончить вы, мастер», — произнес Арон вслух. «А пока у нас есть время, расскажите, как вы сумели справиться с разрушителем». И добавил, вспомнив утверждение Кирка о том, что вовсе не Каир с его жезлом нанес главный удар. «Кто из вас, пятерых великих магов, убил Тхаор?»